29. -е. Понедельник, 30 мая. Нора встала и открыла балконную дверь. Ветер надувал занавеску, и она развивалась голубым парусом посреди вездесущей душной жары. А после того, как количество умерших от наркотиков возросло, была образована группа 6. Закончил Харди свой рассказ. Он налил себе уже второй бокал Бейлиса и сидел рядом с Норой на диване. Твинки, с минуту потоптавшись на бедрах, урча, опять свернулась клубком у него на коленях. «А кто входил в эту группу?» Фамилии всегда держались в секрете. Он кивнул на ноутбук у Норы на коленях. «Теперь мы можем начать?» Еще секунду. Кто этот мужчина в доме?» «Антуан Томашевский. Один мой старый друг». «Это он разбил тебе нос?» Улыбаясь, спросила Нора и провела пальцем по губам Харди. Это должна была быть шутка, но Харди не улыбнулся. — Да, он. — Правда? Нора убрала руку. — Отличные у тебя друзья. Это было необходимо. От него я получил ключ к сейфу. — Почему ты не спросил его, от чего он? — Его дом прослушивается. Телефон, вероятно, тоже. Я не хотел, чтобы кто-то нашел этот сейф до меня. — Понимаю. Она кивнула. «А кто эти мужчина и женщина перед его домом?» «Геральт Рорбек и Анна Хагена. Два сотрудника быка. «Откуда тебе это известно?» «Я знаю их по прежним временам». «Бывшие коллеги?» Харди кивнул. «Они тебя ищут?» Харди помотал головой. «Я отсидел свой срок, и теперь свободный человек». «Окей». Больше Нора ничего не сказала. Очевидно, теперь она выяснила все, что хотела знать. «Сколько ты смогла разобрать?» — спросил он. «Большую часть. Я научилась уже хорошо читать по губам франкфуртский диалект. А об остальном, когда лиц не видно в фас, я догадалась». Она включила видео и начала озвучивать его, произнося слова, которые разобрала по движением губ. «Привет, Антуан. Как у вас дела?» «И как прошла вчера вечеринка?» — спросил Рорбек и бросил взгляд за спину Томашевский в дом. «Спасибо, хорошо. Моя жена отмечала пятидесятилетие. Почему вы не зашли?» «Избавьте нас от этих любезностей», — оборвала его Хагена. «Вы знаете, почему мы здесь?» Томашевский попытался улыбнуться. «Нет, почему?» Рорбек сделал шаг к нему. «Хартковский был вчера вечером у вас. Чего он хотел?» Томашевский пожал плечами. — Без понятия. У меня с ним больше нет дел. — Чего он хотел? — резко повторила Хагена. — Он болтал что-то о какой-то сумке. Вероятно, хотел денег, но я понятия не имею, о чем он говорил. — Какая сумка? — Очевидно, он недавно вышел из тюрьмы. Полагаю, хотел получить свои вещи. Но я уже много лет не поддерживаю с ним никаких контактов. — Он упоминал группу шесть? Спросил Рорбек. — Что? Какую группу? Нет. Тут на улицу вышла и жена Томашевский и встала рядом с мужем. Что вам нужно? Чего хотел от вас Томас Хардковский вчера вечером? Мой муж раньше работал на Харде, этого мерзавца. Мы это знаем, но я еще не закончила! перебила Кристиана Томашевский сотрудницу БКА. Но с тех пор, как мой муж отсидел свой срок. Мы не имеем больше ничего общего с ним и его делами. Это больной убийца женщин и детей. И хотя он отсидел свое, как и мой муж, для нас он навсегда останется таким». Антуан вышвырнул его из дома, и я сомневаюсь, что он появится снова. Она взяла мужа под руку. «Этому подонку здесь нечего делать. Так что вам от нас нужно?» «Если вы еще раз его увидите, немедленно позвоните нам». Жена Томашевский взяла визитную карточку. «Хорошо. А вы в будущем можете не утруждаться и не следить за нашим домом». «Мы не ведем наблюдение за вашим домом», — сказала Хагана. «Конечно», — вмешался в разговор Томашевский. «Тогда это, вероятно, совпадение, что ваши коллеги Тимбольд и Ломан время от времени катаются вверх-вниз по улице с тех пор, как Харди выпустили». «Об этом мы ничего не знаем». — сказал Рорбек. — Расскажите это своей бабушке. — Эй, здесь мы задаем вопросы, — перебила Хагана. Позвоните нам, как только Харди снова появится у вас. — А почему? — Потому что мы хотим это знать. Хагган и Рорбек развернулись и пошли к своей машине. Томашевский с женой остались стоять у входа и смотрели им вслед. — Они оставят нас в покое? — спросила она. «Не думаю». «Тогда пусть они хотя бы лучше договариваются со своими коллегами». «Они исправятся, не беспокойся». Томашевский и его жена вошли в дом и захлопнули за собой дверь. Харди разочарованно посмотрел на Нору. «И это все? «Да. Не похоже, что этот Томашевский и его жена твои друзья». «Они должны дистанцироваться от меня». «Иначе БКА не отстанет от них». «Почему?» «Именно этого я и не знаю». «Окей, и что ты теперь скажешь об этом разговоре?» «Рорбека Хагана в отчаянии», — пробормотал Харди. «Причину я смогу назвать тебе, когда заберу свою сумку из сейфа». «То есть сейчас ты знаешь не больше, чем раньше?» — сказала Нора. «Не совсем». Он наморщил лоб. Теперь я знаю, что в это впутаны не только эти двое, но еще и Тимбль и «Их ты тоже знаешь?» — Харди кивнул. Еще с прежних времен. «Окей». Нора отодвинула ноутбук в сторону и положила нога на ногу. «Знаешь что? Я помогу тебе». «Ты уже помогла. Больше тебе ничего не нужно делать». «Если они следят за тобой, то наверняка знают, что ты сейчас у меня». Поэтому я уже все равно влипла, хочу этого или нет. Харди посмотрел в сторону. «В этом вся Нора», — пробормотал он. Нора постучала по его плечу. «Что ты сказал?» Он взглянул на нее. «Что я очень ценю твою помощь». «Лжец!» «Ты не должна этого делать». «Я хочу, но при одном условии». «Я слушаю». «Я помогу тебе». Из симпатии, и потому что верю, что Лизи и твоих дочерей убили, а ты оказался козлом отпущения. Но я должна спросить еще кое-что. Она сделала паузу: Ты хочешь мести или справедливости? Он долго думал над этим вопросом. Справедливости! Наконец, сказал он. Это хорошо. Месть тебя просто разрушит. Верно. ответил Харди. «Месть меня разрушит». «Обещаешь?» «Обещаю», — сказал он. Но все зависело от того, какая правда обнаружится.